мы видели, что на выборных для городского самостоятельного управления или так называемых бурмистров возложен был сбор казенных доходов и поверка их. И вот оказались сильные беспорядки при этой поверке и казнократство в обширных размерах. Обнаружился и другой признак крайней слабости в деле самоуправления – Неумение соединенными силами слабых сдерживать сильных, которые стремятся к господству, к удовлетворению своим личным выгодам насчет слабых, порозненных и потому не могущих выставить никакого сопротивления. Такое положение есть самое опасное для общества или учреждения, которому дано самоуправление. Освобожденное от тяжести внешней власти, получившее свободу управляться само собою, выбирать из своей среды людей, которые должны заведовать его делами, общество или учреждение выбрало себе господ, которые стремятся употребить во зло свое значение и могут делать это тем безнаказаннее, тем благовиднее, что они, выборные представители общества или учреждения, действуют во имя его. Рождается вопль. Что же выиграно? Прежде не было так тяжело. Прежде было лучше. Надо бы возвратиться к прежнему или, по крайней мере, переделать, изменить новое сообразно существующим средством. Ясно, что люди не способны к новому делу. Нет людей. Надо бы их приготовить, воспитать. Так опять люди, не знающие, что известная деятельность и есть необходимое приготовление, воспитание. Но эти вопли способны сильно смутить, ввести в искушение преобразователя. Петр выдержал искушение Его сильно печалил неудачный ход новых дел. Человека с орлиным полетом сильно оскорбляли и раздражали люди, которые, по его выражению, подобились раку в своем движении но он не потерял веры в свое дело и в свой народ. Остался верен мысли о необходимости деятельной школы, которую должен был проходить народ и в которой должен был учиться неудачами. Остался верен мысли, что каждое учреждение должно иметь свою нарву, чтобы иметь Полтаву. Остался непоколебим в проведении всюду коллегиального устройства как устройство имевшего воспитательное значение для народа. В этой вере в дело и народ преобразователи поддерживал тот живой, сильный отклик, который послышался отовсюду, когда вождь кликнул клич под дружину посмелых, неутомимых работников. Не все были люди, которые в начале раку подобились в народном деле. Поднялись и молодые орлята, которые сгорая нетерпением, стали торопить дело забегали вперед, требовали мер решительных и крутых, революционных, как мы теперь называем. Сильные движения преобразовательной эпохи, новые предметы и учреждения, расширение сферы, противоположность толков – все это должно было поднять людей живых и способных в разных слоях общества, в самом низшем, возбудить в них надежду на более широкую деятельность. Это движение новости, обхват целого общества каким-то другим воздухом, выразилось еще в 1694 году одним, если угодно, комическим или трагико-комическим, но любопытным явлением. Явился в Москву крестьянин и потребовал у правительства средств сделать крылья, потому что он сумеет полететь, как журавль. Опыт кончился неудачно, и очень печально для русского Икара, но скоро движение пошло более серьезным образом. Мы не раз упоминали о том, что преобразование имело экономический характер. Вопрос о бедности и богатстве, о бедности России сравнительно с другими государствами, о средствах сделать ее богатой, сделать для нее возможным удовлетворение громадным издержкам преобразования, предпринимаемого для усиления и обогащения России, этот вопрос был на первом плане для всякого возбужденного движением человека. И вот снизу является ряд людей, способных, бывалых, которые предлагают правительству свои планы относительно увеличения доходов свои услуги в этом важном деле. Мысли выслушаны, услуги приняты, и некоторые из этих людей, отмеченных в народе названием прибыльщиков, стали видными деятелями эпохи преобразования. Взгляд прибыльщиков, их учения, их теория высказались в известном сочинении крестьянина Пасашкова «О скудости и богатстве», которое самым названием дает нам знать, что в это время более всего лежало в сердце умыслящего русского человека, пробужденного движением преобразовательной эпохи. Обогащение России посредством обеспечения промышленного труда и трудящегося человека от печального положения суда, управления и сословных отношений, завещенного древней Россией. Причем Пасашков предлагает самые крутые, восточные, турецкие меры, показывающие, что сам автор принадлежит половиной своего нравственного существа Древней России. Сильное сочувствие преобразователю, жалобы на то, что он в меньшинстве тянет в гору, тогда как большинство стремится под гору, вот основные черты сочинения Пасашкова. «В практической деятельности» Из этих людей, поднятых снизу вверх преобразовательным движением, был знаменит прибыльщик Курбатов. В одном из приказов подкинуто было письмо. Вместо извета о каком-нибудь злом умысле государь нашел в письме проект о гербовой или орленой бумаге. Гербовая бумага, как важный источник дохода, была немедленно введена. Сочинителем проекта оказался Курбатов, дворецкой боярина Бориса Петровича Шереметьева, человек очень бывалый и не в одной России. Вместе с господином своим он путешествовал и за границей. Курбатов был щедро награжден, пожалован в дияки оружейной палаты и получил возможность уже не подметными, но явными письмами сообщать царю свои мнения обо всем. Курбатову Петр поручил устроить порядок в московской ратуше, или бурмистерской палате, в которой, как мы упоминали, дело шло дурно по непривычке к новому делу. По неохоте заниматься общим делом, не приносящим непосредственные выгоды частному человеку, или по стремлению извлечь из общего дела как можно больше частных выгод, прокормиться за счет казны. Петр не пришел в отчаяние от картины тех злоупотреблений и беспорядков по то есть по финансовому управлению, какую представил ему Курбатов. Он не дотронулся до учреждения, поручив только временно надежному человеку уничтожение беспорядков и злоупотреблений. Печальный пример коллегиального управления в ратуше не отнял у него веры в достоинство этой формы, и он немедленно ввел ее в областное управление, ввелел всякие дела с воеводами, Ведать дворянам в больших городах человека по четыре и по три, а в меньших по 2. Указы чинить дворянам обще с воеводами, а одному воеводе без дворян никаких дел не делать. Легко понять, как должны были оскорблять и раздражать Петра известие о страшном казнократстве, в то время когда при громадном увеличении расходов нужно было изыскивать все средства к увеличению доходов в бедном государстве когда народ должен был платить тяжелые подати, когда на него наложен был великий труд, когда сам царь, подавая пример, трудился небывалым образом и для уменьшения расходов жил чрезвычайно просто, с отстранением царской обстановки. Ни одна продолжительная и тяжелая война, ни одно переустройство войска и заведение флота, построение крепостей требовали больших расходов. Россия должна была войти в систему европейских держав, живших общую жизнью и потому постоянно сносившихся друг с другом, наблюдавших за движениями, за внутренней жизнью друг друга. Для этого каждый двор имеет при других дворах постоянных представителей. Россия должна была выполнить это необходимое условие вступления в общую европейскую жизнь. Мы уже видели, как ей трудно было это сделать, и как Петр, с глубокой верою в способности своего народа, решил трудный вопрос, признавший и здесь необходимость практической школы, и назначил на важнейшие дипломатические посты русских людей. Но мало было, чтобы представители России при чужих дворах вели себя искусно и достойно. Они должны были поддерживать достоинство своего двора внешнею обстановкой, на что нужно было много денег. Кроме того, посланники должны были иметь в своем распоряжении значительные суммы для подкупа влиятельных лиц, для узнания нужных секретов. Для удовлетворения всем этим требованиям, прибыльщики изыскивали всевозможные средства. Взято было все, что только можно было взять. Отдано было на откуп все, что можно было отдать. Отнято было право владельцев мест, где производились торжки, брать пошлину на себя. Пошлина стала идти в казну. Уничтожены были так называемые тарханы, по которым известные лица освобождались от платежа пошлин. У бедного народа была роскошь, дубовые гробы. И этот предмет роскоши казна взяла себе и продавала против покупной цены в четверо дороже наложена была пошлина на бороду и усы. Кто не хотел бриться, отплачивался деньгами. Все эти тяжести и труд русский народ должен был поднять временно, чтобы вдвинуть Россию в Европу и приобрести средства усиления и обогащения. А эти средства состояли в искусстве и знании. Петр, прямо и для всех понятно, указывал своему народу цели его и своей чрезвычайной деятельности – внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли. Так эти цели прямо были высказаны в знаменитом манифесте 1702 года о вызове иностранцев в Россию. «Мы побуждены были», – говорит царь, в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши подданные могли тем более и удобнее научиться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах. При таком практическом взгляде легко понять, какого рода школы должны были появиться в Москве явились школы «Математическая» и «Навигаторская», где первыми преподавателями были три англичанина. Школы эти находились в ведении оружейной палаты, то есть адмирала Головина и дьяка, известного нам Курбатова. Скоро после заведения школ знаменитый прибыльщик уже радовался, что многие, всякого звания и зажиточные люди, познали сладость науки и отдают в те школы детей своих, а иные молодые люди сами приходят с немалою охотою. Мы уже упоминали о правиле Петра, которого держались и все его сотрудники, брать иностранцев, но строго наблюдать за ними, чтобы они не теснили русских, и как можно скорее выдвигать последних, чтобы они могли заменить наемников. Так и Курбатов немедленно, к трем учителям-англичанам приставил помощника русского Леонтия Магницкого, и заметим, что иностранцы обязали себя к нему ненавистью, по выражению Курбатова, за отличное выполнение им своих обязанностей. Курбатов всеми силами поддерживал Магницкого, вследствие чего англичане должны были только усерднее исполнять свои обязанности. Этот Магницкий, был автором знаменитой «Арифметики. сиреч науки числительной», изданной в 1703 году. Для школ и для распространения сведений между любознательными взрослыми людьми нужны были книги на русском языке, прежде всего учебники. Понятно, что нужно было переводить их с иностранных языков. Понятно, что дело перевода книг было одним из самых важных и самых трудных дел кроме страшной трудности передачи научных понятий на языке народа, у которого до сих пор не было науки, была еще трудность, происходившая от существования двух языков, резко различавшихся друг от друга, книжного или так называемого церковно-славянского и народного. Естественно, наука должна была избрать для себя последний язык, но ученые люди, знающие иностранные языки, переводчики привыкли к книжному языку, и живой язык народный был в их глазах языком подлых людей. Перевод книг, сказал я, был одним из самых важных и трудных дел, и мы уже должны ждать, что Петр усердно займется им. Он не только указывал, какие книги надобно переводить, но и требовал переводы к себе, сам исправлял их, учил, как надобно переводить, учил, что не надобно держаться мертвого перевода слова в слово, но выразумевший смысл, передавать живым образом этот смысл совершенно удобно понятно для русского человека, то есть совершенно соответственно складу русской речи, тогда как подстрочный перевод необходимо искажал русскую речь, давал ей чужие обороты. Так он писал одному из переводчиков. Книгу о фортификации, которую вы перевели, мы прочли. Разговоры зело хорошо и внятно переведены. Но как учить фортификации делать, то зело темно и непонятно переведено. Не надлежит речь от речи хранить в переводе. Но точью его выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее может быть.